Глава тридцать Колхоз Завета Ильича. Кино, вино и домино. А к нашему месту работы до вечера еще и Фома подходил. Сам Вася, видимо, считал, что это ниже его достоинства. Послал своего заместителя. «Здорово, Зюма», — поприветствовал меня он. «Отойдем в сторонку». Я прислонил лопату к катку и двинулся вслед за ним. — С армянами все в цвет вышло, — начал он с похвалы. — Это ты четко сделал. — Я старался, — промямлил я, не совсем понимая темы разговора. — А вот насчет домового, который Казбек курит, — продолжил он, — ты косячок упорол. — И какой же косяк я упорол? — так же вяло поинтересовался я, начиная понимать, куда он клонит. — Надо было сразу всё нам рассказать, тогда и забот у тебя меньше было бы. Так пропал же этот домовой вместе со своим Казбеком. С концами пропал. Нету больше у меня забот на этом направлении. Ты что ты еще знаешь? Жестко посмотрел он мне в лицо. Давай выкладывай. Не имею права, отчеканил я. Дал слово офицера. Какой из тебя офицер? Ухмыльнулся Фома. Обычный, ответил я. Старший лейтенант ВМФ. В запасе, правда? Ладно, проехали, буркнул Фома. Мы потом с председателем обсудим все эти дела. А к тебе еще вот какое дело. Дорожку к дому Вася устроить. Там десять метров от трассы. Их заасфальтируй. Это ж дополнительных полдня. Сразу произвел нужные вычисления в голове я. И лишний самосвал асфальта. Пять процентов с вашей доли скостишь, если тогда сделаем. Лады, я передам Васе. И он без прощания шел по направлению к Макарьеву. Чего это он? спросил меня Аскольд, когда я вернулся к своей лопате. «Проверял, как идут процессы», — буркнул я. «Вроде остался доволен. И еще дополнительно придется, наверное, тропинку к Васиному дому сделать. Про дисконт в пять процентов я уже не стал распространяться. Оставим эту сумму в виде лишней финансовой подушки, если что-то пойдет не так». Аскольд съел информацию и новых вопросов не задал, а Паша с Левой так и совсем не заинтересовались визитом. А вечером мы с Ольгой выдвинулись к местному дому культуры. Он в центральной усадьбе располагался, наискосок отправления. Представлял он из себя длинный барак, побеленный сизой какой-то побелкой. Вход у него посередине был. Там же и кассы. Направо кинозал, заодно исполнявший обязанности зала торжественно-отчетно-перевыборных собраний. А налево, не очень понятно куда, двери вели. «О, 25 копеек на любой ряд!» — обрадовался я такому эконом-ценнику. «Куда брать будем?» «Только не на последний», — попросила Оля. «Ну и на первые ряды не надо. В серединку куда-нибудь». Взял билеты на десятый ряд, потом прикупили по знаменитому советскому пломбиру за девятнадцать копеек в мятых стаканчиках. Пока ел, что-то не проникся сакральностью всего артефакта. Ну, мороженое, ну, холодное, ну, сладкое. А вкус примерно такой же, как и в двадцать первом веке у какого-нибудь толстого или Нестле. Народу очень немного собралось. Видимо, София Ротару с Андреем Макаревичем не слишком сильно волновали умы сельских граждан. «А тебе-то как Ротару?» Чисто чтобы поддержать разговор, спросил я у Оли. «Нравится?» «Ну, так», — неопределенно, пожала она плечами. «Голос красивый, только вот песни того. Средненькие какие-то». «А не средние это у Пугачевой, что ли?» — спросил я. «Да и Пугачева-то в последнее время какую-то фигню поет», — скривила рот Оля. «Нормальные песники у Бонни М. и у Ирапшин». «Да-да», — тут же припомнил я солистку Уилсон. «One Way Ticket» — шикарная песня, — подхватила она. Я ее пару сотен раз прослушала. Никакого сравнения с тем, что сделали эти поющие гитары, что ли. Но тут нашу музыкальную беседу прервал один местный житель. Подошел к нам с цигаркой в углу рта, длинно сплюнул мне под ноги и сообщил следующее. «Ты кто вообще, чмошник?» «А тебе что за дело, кто я?» — ответил я вопросом на вопрос. «Ты чё так дерзко разговариваешь?» — вырылил он на привычную дорожку, предъяв. «Борзой, да!» Если не расползаться мыслью по древу, то закончилось всё очень быстро. Мы с ним отошли за угол клуба, а потом я так же быстро вернулся к Оле. «А куда этот делся?» — спросила она. Осознал всю беспочвенность своих претензий и удалился в сторону лядов с большой скоростью. «А ты шустрый парень!» Похвалила она меня. «Кажется, там первый звонок дали? Пойдем места занимать». А совсем уже вечером, когда мы вернулись к общаге, обсуждать что-то по фильму, собственно, нечего было в связи с отсутствием внятных поводов. Меня затащили играть в карты. Аскольд, Паша и еще один наш соотрядник. Тот самый, у которого якобы были проблемы по психиатрической части. Играли не в козла и не в очко, и даже не в преферанс, а представьте себе, в покер — с максимальной ставкой в четвертак. Я когда-то давно отдал дань увлечения этой игре, так что правила и тактику помнил неплохо. Главное в этом деле, хорошо помнил я, это сохранять невозмутимое лицо при любом наборе карт, так называемый покерфейс, как пела... Ну, то есть, споёт когда-то Леди Гага. Невозмутимую рожу, короче, надо делать, даже если у тебя одна паршивая двойка. И тем более, если у тебя флеш рояль «Ну, еще помнить набор комбинаций, но с этим у меня, кажется, все в порядке было». «Вначале по рублю ставим», — пояснил Паша. «Торги повышаются до четвертака, выше нельзя». «Сколько карт можно заменить?» — спросил я. «Да хоть все пять», — благосклонно разрешил Паша. «Торгов проводим два круга. Шаг повышения не выше пятеры. Выходить из игры можно только с минусом в своем банке. С плюсом нельзя. Окончание игры по соглашению сторон. Поехали». «И мы поехали» только сначала я изучил колоду ничего подозрительного не нашел но как говорят умные люди доверяй но проверяй оля под ручку с ниной появилась около нашего стола они посмотрели немного и опять исчезли али -баба некоторое время посидел рядом потом ушел так ничего и не сказав а мне поначалу перла хорошая карта тройки стриты один раз даже простой флеш прилетел Соперники мои тоже знали про каменное лицо, но с этим делом у них видны были явные проблемы. Эмоции они скрывали так себе, так что я довольно уверенно забрал в свой банк две десятки. А потом мне категорически перестало вести. Даже паршивые двойки, даже после замены четырех карт не приходило. Тут даже покерфейс слабо помогал. Спустил я, короче говоря, и эту двадцатку, и еще пятерку сверху. И уже было собирался распрощаться с игральным столом, как в наш двор вкатилась оранжевая шестерка. Подрулила к сараям и погасила фары. «Кто это на ночь глядя пожаловал?» Удивился Аскольд, и мы все трое разделили его недоумение. А из шестерки вышел мужчина средних лет с обозначившейся лысиной и выпирающим пузом, весь в джинсовой одежде, запер дверь и зашагал к нам. «Ба, Семен Наумыч!» Первым узнал его Аскольд. «Какими судьбами в нашем захолустье?» «У меня тут дача недалеко», — пожал он нам по очереди руки. Домой возвращался и решил заехать, узнать, как тут наши сотрудники живут. «Да неплохо они живут, Семен Наумыч», — вступил в диалог я. «Половину срока, считаю, уже отбыли. Скоро дембель». «Ясно». Он оглянулся по сторонам, явно кого-то высматривая. «Я сейчас позову Нину», — предложил Аскольд и тут же скрылся в недрах общаги. Нина появилась через полминуты, подошла к Наумычу, и они отошли в сторону нашей бани. Через некоторое время Нина вернулась в общагу, а Наумыч снова присоединился к нам. «Я ее забираю», — сообщил он. «Дела срочные появились. Сейчас она соберется. «Так, может, пока в покер сыграем?» «Семён Наумыч», — с невинным видом предложил Аскольд. «Запросто». И он демократично уселся рядом с нами. «Какие ставки?» Паша объяснил ему условия игры, и мы стартовали. Начальник, как оказалось, был профи в этом деле и разул всех остальных в кратчайшие сроки. Я, в принципе, все понял уже после первой раздачи и особенно не высовывался. Пасовал или сразу, или на втором круге. А на Наомыч еще до выхода своей подруги обогатился на полтинник. «Ну все, мы поехали», — сказал он. Уверил Нину с сумкой. «А с тобой?» — неожиданно повернулся он ко мне. «У меня еще небольшой разговор будет. Не здесь, а когда вернешься в город». И они оба укатили на оранжевой шестёрке, выпустив пару клубов черного дыма из выхлопной трубы. «Карбюратор надо регулировать», — на автомате подумал я. Но тут меня подколол в очередной раз Аскольд. «А я тебе говорил? Не один раз говорил? Не лезь, ты к ней здоровее будешь». «Да я и не лез особо», — пожал плечами я. «И потом, мало ли, какие разговоры у него ко мне могут возникнуть. Вдруг по работе чего?» «Сейчас!» — усмехнулся Аскольд. «У Наумыча да по работе. Такими делами у него бессмертно занимается с этим. С Костенькой. А он все больше по интригам специалист». «Ну и хрен с ним!» — махнул рукой я. «Игру-то продолжать будем?» Остальные участники вяло отреагировали на мой вопрос, потому что Наумыч конкретно всех обчистил, так что продолжать мы не стали. И было утро, и был вечер. День седьмой в колхозе на этом завершился. «Да, ночью мы со Аскольдом отчетливо слышали волчий вой где-то не очень далеко от нашей бани. Ну, может, и не волчий, а собачий, но это вряд ли. А с утра на развод по местам работы к нам зачем-то пожаловал председатель собственной персоной». Алибаба тепло поздоровался с ним и поговорил о чем-то в сторонке, после чего Пугачев направился прямиком к нашей группе дорожных работников. «Разговор к тебе есть», — ткнул он в меня пальцем. «И к тебе», — повернулся он к скольду Мы отошли к его замызганному уазику, и он начал. «Сбежал Осип», — сообщил он нам трагическим шепотом. «Ай-яй-яй», ай, ай, ай — отозвался я. «И кто бы мог подумать, такой приличный человек избежал». «Ты заканчивай со своими шутками», — строго посмотрел на меня он. «Я, короче говоря, вас предупредил. Дальше сами разбирайтесь». «Степан Анатольевич», — сказал вдруг Аскольд, — «а в милицию не надо заявить». «И что мы им предъявим?» — спросил тот. «Состава преступления-то нет». «А турист с Казбеком?» «Это я уже предложил свой вариант». «Какой турист? Кто его видел? И Казбек тоже только с твоих слов существует, так что...» «Ясно, понятно», — вздохнул я и уточнил на всякий случай. «Договор о премии по итогам работы в силе?» «В силе», — буркнул он. «Тогда мы через два-три дня заканчиваем. Хотя нет, через четыре». Вася попросил ему еще дорожку к крыльцу сделать, тогда и позовем вас принимать работу. — И не делайте больше никакого шума, — проинструктировал нас на дорожку председатель. — Колхоз у нас спокойный, так что не надо из-под ковра ничего выгребать. — Да мы и не собирались, — пожал плечами я и решил на кой-то ляд уточнить детали про этого Осипа. — А что, он и точно у фашистов служил? — В этом, как его? — Нахтегале. — — Да наврал он вам стрекороба! — отрезал Пугачев. А вы и уши развесили. Ни к какому Нахтигалю он и близко не приближался. Ему ж 45 лет, насколько я знаю. В конце войны, значит, было восемь. Какой тут нахер Нахтигаль? — А чего ж он по-немецки так лихо шпарит? — Отец у него по волжке немец, Эрих Краузе, — пояснил председатель. — От него и научился. — А что он вообще в вашем колхозе делает? — Говорил, что в избушке какой-то живет в чертовом каком-то овраге. «Мог бы и сам догадаться», — с сожалением посмотрел на меня он, как на малолетнего идиота. «У него с мозгами не все хорошо. Долго лежал в психушке в Нижнереченске, а потом его вроде как вылечили и к нам выписали. Он родом из Шаранги, вообще-то». «И тут он решил стать отшельником?» — наконец-то сложил я два и два. «И удалиться от мирских дел?» «Угадал», — одобрительно подтвердил Пугачев. «Ну да ладно, я вам все сказал, что хотел, а сейчас у меня дела, пока!» «Однако ножик у него совсем не игрушечный был», — сказал Аскольд, когда председатель уже отъехал от нашей общаги. «И это что значит?» — уточнил я. «Значит то, что нам сейчас надо ходить и оглядываться. Всякое случиться может». А я стал мучительно припоминать свою легенду, кою скормил армянам. Совпадение почти всех деталей, включая шарангу с историей Карлика Осипа, наводили на мрачные мысли. Собрали нашу дорожно-восстановительную команду и выехали на место производства работ. Точнее, попытались выехать. Как оказалось, у Зила бензин весь вышел. «Что ж ты на стрелке-то не глядишь?» — выкатил я претензию Аскольду. «Вот это же в красную черту давно уперлось!» И я показал на указатель уровня топлива. «Ты ж не меньше меня на ней ездил!» — огрызнулся он. «Сам бы и контролировал». Ну, делать нечего. Взял пустую канистру, которая тут в сарае валялась, и отправился пешком к ближайшей бензоколонке. Она в центральной усадьбе имелась, а этих троих гавриков отправил на дорогу. Пусть пока меня разравнивают. Олю в очередной раз поставили дежурной по кухне, вместе с той же самой Зиной. Она, кстати, расцвела после отъезда Нины. Но еще бы, такой конкурент сам собой отвалился». «Спасибо тебе, Петя», — сказала она мне, пробегая мимо. «За книжку по кулинарии. Мы все теперь с ней сверяемся. Еда-то наша нравится». «Все, нормуль, Олечка», — отвечал ей я. «Еда первый класс, особенно кисель». А в центральной усадьбе меня ожидал еще один неприятный сюрприз. На воротах бензоколонковой будки висел большой ржавый замок, и рядом была приколота бумажка с надписью «Закрыто на переучет». «Че ж делать-то?» выручил местный житель, проходивший по каким-то делам мимо. «Бензинку надо?» — спросил он у меня. «Ага», — уныло ответил я. «Хоть пяток литров для начала». «Семьдесят шестой или девяносто третий?» — проявил знание предмета он. «Так семьдесят шестой вроде», — ответил я. «Взялок такой льют. «Пойдем со мной, помогу твоему горю», — усмехнулся тот. Он завел меня во двор одного из домов по центральной улице, открыл ворота сарая и показал на двухсотлитровую бочку. «Зачерпывай! Полтинник за литр!» «Однако», — мысленно чертыхнулся я, — «по госцене это стоит двухгривенной, но возражать не стал. Без машины-то мы совсем никуда не уедем». Зачерпнул пять литров, отчитал два пятьдесят и в припрыжку побежал к своему зелку. Больше никаких особенных приключений в этот рабочий день не случилось. Полный бак я заправил в соседнем колхозе. Это всего-то километров пятнадцать от нашего полосатого. А сделали мы под вечер больше половины всего объема работ. Конец уже был виден невооруженным взглядом. — Пару дней еще и закончим, — сказал Паша, утирая под солба. — Тройка дней, — поправил его я. — Еще тротуар к дому Васи Синего. — Ты про это ничего не говорил раньше, — попробовал выступить Лева, но я его осадил. У тебя всегда все дела по намеченным планам идут. Вот и здесь поступили новые вводные данные. Если не нравится скатертью дорога, на твое место много желающих найдется. Лева сразу увел и больше никаких претензий не сформулировал, а Паша киноман завел почему-то разговор о современной музыке. Сейчас в большой моде советский подпольный рок, сказал он, когда мы уже разгрузились перед нашей кухней. Не слышали ничего об этом. Ну, слышал, откликнулся я. «Группа Круиз, я средний человек». «Да что, Круиз?» — отмахнулся Паша. «Это Тамбовская филармония, что там может быть интересного в этом Тамбове, кроме Тамбовских волков?» «А что еще сейчас слушают?» — поддержал разговор Аскольд. «Загибай пальцы», — предложил Паша. «Ну, про машину времени вы все, наверное, знаете, да и не подпольная, она больше с гастролями ездит. И в кино снимается», — добавил я, вспомнив вчерашнее кино. «Дешевка эта душа!» — пренебрежительно отозвался Паша. «Слепая копия Саббы седьмого года, а кроме этого слушают Аквариум из Питера, ДДТ из Уфы и Урфинджус из Свердловска. Ну и примус, конечно, с Лазой во главе». «Я еще такое название слышал. Здоровье!» — вытащил я такой факт из своей головы. «Да, есть такая группешка», — подтвердил Паша. «Туда, кажется, Подгородецкий из машины ушел». Что-то там про алкогольный синдром сбацали. А Лоза и Примус — это две разные вещи. Это Лёва уже не выдержал и присоединился к беседе. Лоза просто на их аппаратуре свой знаменитый альбом записал, а в народ это ушло, как произведение Примуса. У них серьезные разборки на этот счет были. У Лозы и Примуса. А ДДТ — это который мальчики-мажоры и на радуге свинья сидела? — спросил Аскольд.